Глава 7 До машины Камиля мы идем в гробовой тишине, словно нам предстоит не двадцатиминутный путь до моего дома, а операция по ограблению. В молчании садимся, в молчании трогаемся с места. Осталось только вязаные маски на лица натянуть. Можешь температуру прибавить? Прошу я, выразительно потерев предплечье. Не сказать, что в салоне холодно, но ладони у меня ледяные а тело немного знобит. Протянув руку, Камиль регулирует датчик климат-контроля с моей стороны, и тогда я понимаю, что могла сделать это и сама. Так нормально? Я чувствую, что он на меня смотрит, но сама предпочитаю увлеченно разглядывать консоль. Ага, спасибо. Странно ехать с ним рядом после всего. С одной стороны, не так уж и много времени прошло с момента, как Камиль в последний раз встречал меня после работы, а с другой есть ощущение, будто всё это было в другой жизни. В той, где я была более лёгкой, дерзкой и самоуверенной, и считала, что в создании отношений нет ничего сложного. Нужно просто симпатизировать партнёру в достаточной мере и стараться делать так, чтобы ему было с тобой весело и хорошо. Ага, как бы не так. «Хорошо провела время?» Вновь подает голос Камиль. Выпитое шампанское помогает принять удивительный факт, что он продолжает проявлять инициативу, в то время как трезвая часть рассудка подсказывает не слишком этим очаровываться. Возможно, он просто чувствует себя виноватым и таким образом пытается реабилитироваться. «Да, славно. Рядом с Таисей очень тепло. И друзья ей подстать замечательные». «Ты ей очень нравишься». «Как я могу не нравиться?» Не удержавшись, хмыкаю я. «Я ведь самая настоящая прелесть!» Камиль усмехается, однако ничего не отвечает. «Не похоже, что ты с этим согласен!» Язвлю я, неожиданно задетое его молчанием. «Если уж решил быть милым, так пусть будет таким хотя бы до моего дома!» «Но вообще-то я пошутила. Прелестью я быть не пытаюсь». И нравится каждому тоже. С тобой все более, чем отлично. Просто ты не для всех. Последняя фраза повисает в воздухе, наполняя его чем-то ностальгически сладким, хоть и слегка болезненным. Этот короткий диалог словно вырван из контекста нашего недавнего прошлого. Где я пребывала в ошибочной уверенности, что между нами есть отношения, и что Камиль заинтересован в них так же, как и я. А когда он говорил что-то только обо мне, как сейчас, я верила в это еще сильнее. Я имела возможность в этом убедиться. Буркую я, отвернувшись к окну. Черт дернул меня поехать с ним, а не на такси. Таксисты обычно не роняют значимые фразы и не пытаются лезть в душу. А если пытаются, то всегда можно накатать на них жалобу в службу поддержки. «До сих пор на меня злишься?» Я стискиваю зубы. Злюсь ли я на него? Разве злость – это подходящее слово, когда что-то значимое безвозвратно сломалось? Да, злюсь еще, наверное. Потому что не представляю, как это можно починить. Я еду в твоей машине и разговариваю. Что еще нужно? Просто блюду дистанцию. Шутить, как раньше, точно не буду. Тот юмор был рассчитан на избранных. Коим ты больше не являешься. «Еще раз извини за день рождения», будто не расслышав вызов в моих словах, говорит он. «Кому-то в тот день в любом случае было бы больно». Горько усмехнувшись, я киваю. «И, разумеется, этим кем-то должна была стать я. Ведь я не состою с тобой в кровном родстве. Я по натуре сильная. Сильных можно и подвинуть». В каком-то смысле ты права. Если встанет выбор, двигают тех, кто с большей вероятностью вывезет, а жалеют тех, кого жалко. Считаешь это справедливо? Жизнь вообще несправедливая штука. Парирует Камиль. Еще раз прошу прощения за то, что испортил тебе день рождения, и что после не нашел слов, чтобы нормально извиниться. Порой мне требуется время, чтобы верно оценить ситуацию. Я обнимаю себя руками. Шампанское растеряло свой обезболивающий эффект. В глазах немного зудит. Да хоть сто раз ты прощения попроси. Мое двадцатипятилетие уже прошло. И больше не повторится. Остановись вот здесь. Глухо прошу я, когда впереди показывается крыша знакомой пятиэтажки. Хочу пройтись. Ауди проезжает еще десяток метров и послушно тормозит у обочины. Я сразу же берусь за дверную ручку. Не хочу и не буду на него смотреть. «Спасибо и...» «Дина...» Рука Камиля перехватывает мое колено и крепко сжимает, останавливая. По-прежнему не поворачиваясь в его сторону. Я глубоко дышу. Один вдох. Второй. Третий. На четвертом нужно сбросить его ладонь и выходить. Вот что тебе нужно?» Со слезами рявкую я, впиваясь глазами в его лицо. А дальше все как в тумане. Подлокотник, впившийся мне в ребра. Его руки на мне. Легкий запах сигарет и крепкий одеколона. И забытое но такое жадное трение щетины о подбородок.